Глава двадцать Влад и Есения Влад Между нами той ночью ничего не было. Выпаливает моя жена, едва я вхожу в свою квартиру в столице. Отец-ребенка не ты. Девушка закрывает лицо руками, а ее плечи содрогаются в рыданиях. Я ставлю дорожную сумку на пол, пытаясь переварить услышанное. Главное... Я точно знаю, кто отец. Почему ты улетела вчера? Хотела убежать от разговора? Я присаживаюсь на диван рядом с ней и прижимаю девушку к себе. Он ведь все равно состоялся бы рано или поздно. Плат, схлипывает она, даже не думая отстраняться. Кутается в мои объятия, будто именно в них кроется настоящее спасение от всех ее проблем. Я просто не знаю, что мне делать. Я так устала быть сильной и независимой. Я больше не могу притворяться ревнивой женой. Тише, тише, Крис, поглаживаю жену по спине. Макс знает. Я сказала ему, когда мы были в Италии, моя супруга медленно отстраняется и смотрит на меня так, что все становится понятно без слов. О чем ты думала? Спокойным тоном спрашиваю я, а девушка тяжело вздыхает. Ты ведь знаешь что Макс никогда не уйдет от своей жены. Кристина в очередной раз всхлипывает, после чего не смело кивает головой. Стеклянный взгляд красивых глаз кажется потухшим и безжизненным. Девушка встает с дивана и прижимает ладони к животу, формируя при помощи пальцев сердце. Буквально в одно мгновение моя жена преображается, если раньше она не то, чтобы не мечтала о материнстве девушке вообще было сложно представить себя в этой роли, то сейчас Кристина выглядит совсем по-другому. И эти изменения ей очень даже к лицу. «Влад, я очень рада, что у меня есть ты, иначе я бы просто сошла с ума». Ее искренняя улыбка говорит о том, что, несмотря на внешнюю стервозность, в глубине души эта девушка очень ранимая. Некоторое время Крис молчит, размышляя о чем то своем. И после продолжительной паузы произносит следующее: Я никогда бы не стала тебя обманывать, тем более манипулируя не твоим ребенком. Просто по телефону о таких вещах не принято говорить. Крис, все в порядке, заверяю девушку. А учитывая тот факт, что к манипуляциям у меня выработался стойкий иммунитет, то твое вранье я бы рано или поздно вычислил. Это уж точно. Усмехается Кристина, по всей видимости, вспоминая время, когда мы пытались строить отношения по-настоящему. «Влад, а где ты пропадал вчера целый день? Мне так легко удалось сбежать, все двери были открыты. Я вспоминаю вчерашний день как лучшее, что могло произойти в моей весьма скучной жизни. Теперь, благодаря дочери, она сверкает новыми яркими красками». Этот маленький человечек полностью переворачивает мой мир с ног на голову. Но именно эти изменения заставляют чувствовать, что я живой. Вероятно, я улыбаюсь, вспоминая о Сонечке, потому как Кристина смотрит на меня, чуть прищурившись. «Расскажешь?» — вновь спрашивает она. «Крис, я провел весь день со своей дочерью, пожимая плечами». Супруга округляет глаза от удивления и разводит руки в стороны. «Откуда у тебя дочь?» Она недоуменно задает очевидный вопрос. «Связь между мной и Есенией не прошла бесследно. Я подхожу к окну и долгое время смотрю на детей, которые играют во дворе. Думаю только об одном. Как поскорее увидеть моего ребенка. «Влад, это ведь было очень давно», ахает Кристина. «Сколько лет, девочки?» 5. Спокойно отвечаю я, хотя в глубине души до сих пор не нахожу себе места из-за того, что узнала о спустя столько времени. «Обалдеть! Вот это новость!» — восклицает моя супруга. «Но пять лет...» — не начинай, Крис. Обрываю девушку на полусловие, и она молча кивает. Я выхожу из комнаты и направляюсь в кухню, чтобы перекусить и выпить кофе. И, к своему удивлению... Обнаруживаю в холодильнике, судя по всему, вчерашнюю пасту. Недоуменно таращусь в небольшой контейнер, после чего ставлю блюдо в микроволновую печь: Беременность идет тебе на пользу, оборачиваюсь я, зная, что супруга стоит в дверном проеме. У меня в голове не укладывается. Как столько лет можно было скрывать ребенка? Она грубовато формулирует свой вопрос: Почему она не сказала о беременности? Она приходила, по ее словам, сообщить мне. Но как только я узнал, что на горизонте снова мелькает этот Дима, без разъяснений выгнал ее. Знал бы, что она в положении. Я запинаюсь, прокручивая в памяти события того дня. «Главное, что теперь у тебя есть дочь. Ты знаешь о ней. И ты рад принять ее. с болью в голосе произносит Кристина. «Кстати, когда возвращается Есения? Я должна рассчитаться с ней за работу». Не могу не отметить ее как профессионала своего дела. Я пересматриваю фотографии и не могу нарадоваться, насколько все качественно выполнено. Завтра отвечаю я, присаживаясь за стол и пробуя пасту. Крис, она бесподобна. Не помню, чтоб ты готовила раньше. Моя супруга ничего не отвечает, лишь загадочно улыбается. Она достает вилку и ныряет ею в контейнер с пастой после чего закрывает глаза в наслаждении. «Получилось почти как в ресторане», — говорит она. «Влад, я понимаю, мы должны развестись, иначе ты автоматически будешь являться отцом моего ребенка. А лишние трудности не нужны ни тебе, ни мне». «Уверена?» «Хотя, если тебя даже брак не остановил, то в нем больше нет смысла», — говорю я, отправляя кусочек бекона в рот. «Остаток дня мы с Кристиной проводим вместе». Беседуя по душам, как старые товарищи. И я в очередной раз убеждаюсь, насколько сильно внешность может быть обманчива. Утром следующего дня я просыпаюсь ни свет ни заря. В предвкушении встречи со своей дочерью, освободившись от работы, заглядывая в детский магазин. Предупредить Есению о своем приезде не успеваю. Батарея на телефоне садится, поэтому еду на авось, надеясь, что моя девочка и ее мама уже успели прилететь, И отдохнуть после перелета. Входная дверь в подъезд оказывается открытой, и уже через несколько мгновений я звоню в дверь, никак не ожидая увидеть на пороге того, с кем много лет назад Есения умотала в свою канаду. Ну здорово! С ехидной усмешкой приветствует Дима. Здорово, отвечаю я. Зачем пожаловал? С нажимом задает очередной вопрос. Я приехал к дочери. Коротко говорю я. Через секунду замечаю Есению. На девушке нет лица. Правую руку она держит около щеки, то и дело потирая ее. Я понимаю, что перед моим приходом здесь не происходило ничего хорошего. Но в моих силах остановить то, что еще может произойти. У меня срабатывает мгновенная реакция. Недолго думая, я ставлю игрушки для Сонечки на пол, И хватаю за грудки обидчика Есении. Трясу его со всей силы, чтобы он, наконец, понял, как делать нельзя. Какого черта? Рычу я в ответ, на что получаю лишь кривую улыбку. Если я еще хоть раз увижу подобное обращение, пеняй на себя. Ты меня понял? Есения. Эстейн, ясно? Дима со всей силы отталкивает Влада от себя. Глаза Беркута в буквальном смысле наливаются кровью. Тот мужчина, которого я знала шесть лет назад, уже ввязался бы в драку, не на жизнь, а на смерть. Но сейчас передо мной совершенно другой человек. Он едва сдерживается, но больше не касается Шахова. Ублюдок, цедит сквозь зубы Влад. «Проваливай из моего дома!» — Дима сжимает кулаки и злобно смотрит на Беркута. Между ними происходит немая перепалка, в которой ни один из мужчин не собирается уступать. Я не говорю ни слова, понимая, что сейчас не время и не место выяснять отношения. В соседней комнате находится Соня. Пятилетнего ребенка очень легко напугать. Думаю, именно поэтому Влад сдерживает себя. Ради нее, Ради нашей дочери. Сердце болезненно сжимается, пропуская удар за ударом, когда в голову врезаются мысли о нас с Беркутом и Соне. Я запрещаю себе думать о нас, как о семье, ведь это просто напросто невозможно. Влад женат, а его жена беременна. И я очень сомневаюсь, что кристина скажет правду о том, кто является отцом ее ребенка. Она из тех женщин, кто пойдет по головам ради своей выгоды. Я уйду только после того, как увижу дочь, резко отвечает влад, выдергивая меня из собственных мыслей. этого не будет. Холодно отрезает Дима. Ты для нее никто. Я отец Сони. И только я. Пока ты. И только по документам. Серьезным тоном произносит Беркут, делая шаг навстречу Шахову. Влад понижает голос, от чего меня пробирают огромные мурашки. Твое отцовство недолго оспорить. Уверен? задает вопрос мой муж, ухмыляясь. А я вот сомневаюсь. Влад. Уходи отсюда, пока еще стоишь на ногах. Тебе здесь не рады.